Глава тринадцатая. Кап-кап-кап. Дождь, с пугающей монотонностью, барабанил по крыше. И по кончику моего носа кровля оказалась дырявой. Ее здесь делали либо из дранки, либо из соломы. Черепица считалась чем-то вроде Мазерати в нашем мире, то есть полагалась исключительно богатым и именитым. Аксель в этот пул временно не входил, поэтому владел домом с деревянной крышей. в буквальном смысле этого слова. С виду красиво, почти как черепица, только материал менее долговечный. Вот одна пластина и прогнила, обеспечив меня бесплатным душем. Сначала я пыталась не обращать внимания. Средневековый мир быстро учит терпеть неудобства, но потом не выдержала, села. Судя по темно-серой хмари за окном, почти утро, вдвойне обидно, здесь вставали рано. На рассвете, из-за проклятого дождя, я лишилась получаса драгоценного сна. Зевая, скинула лоскутное одеяло и кое-как перетащила заменивший кровать матрас подальше. Ну вот, теперь хотя бы капает на пол, хотя звук все равно противный. Попробовала снова уснуть. Бесполезно. Может спуститься вниз, развести очаг? Скажи мне кто-то летом, что я стану запросто управляться с спалениями и огнивом, покрутила бы пальцем у виска. Но с тех пор я значительно прокачала умения. Без проблем подвешивала над открытым огнем медный чайник, ворошила угли, чтобы запечь между ними местный аналог картошки, сладкий и мелкий. Я разлепила глаза, в очередной раз зевнула, прикрыв рот ладонью. Да так и застыла. Слуховое окно открыто. На чердаке прохладно. Я его точно не открывала. Тогда кто же? Ответа пришлось ждать недолго. Сначала на пол упала неясная тень, затем в окно пролезла мужская рука, пошарила по доскам. Ни жива, ни мертва, я уставилась на нее, мечтая стать невидимкой. Воры! Если они поймут, что я не сплю, разбираться не станут, сразу чикнут по горлу. А если притвориться спящей? Гарантии нет, Катя, но и другого выхода тоже. При всем желании ты не успеешь добраться до лаза. Разве только Голливуд потерял в моем лице девушку Джеймса Бонда? А ведь не разбуди меня, дождь, не перетащи о матрас. Словом, я успела, юркнула в темный угол за поддерживающий крышу столб. Сердце билось в горле, упорно вытаскивая наружу содержимое желудка. Что, если они заметят пустое ложе, решат его проверить, а оно теплое? «Тогда меня точно найдут!» Затаив дыхание, отчаянно пыталась утихомирить пульс. Преступник пришел на дело один, но по-прежнему представлял опасность. Когда он затягивал внутрь веревку, с помощью которой забрался на крышу, за поясом блеснул нож. Без ножен, чтобы без помех сразу пустить в дело. За отворотами сапог наверняка припрятана еще парочка. По спине стекла ледяная капелька пота. — Только не смотри в мою сторону! — беззвучно молила я, буравив взглядом темную фигуру. — Вдруг не повезет? Вдруг он сразу спустится вниз? От лаза всегда тянула холодом, и я устроилась подальше от сквозняка, то есть в теории. Но практика в очередной раз с ней разошлась. — Глоева колесница! — приглушенно выругался вор. — заметил. Но, конечно, Катя, он не слепой, профессионал. Когда незнакомец двинулся в мою сторону, с трудом побороло желание в панике ринуться прочь. Мое спасение, неподвижность, любое движение, любой звук, и я труп. Вор остановился перед разворошенной постелью. Нас разделяло каких-то пять шагов. До боли вцепилась зубами в щеку, чтобы не закричать, когда он нагнулся. Вот и все. Конец. Однако на этот раз местный бог пожелал встать на мою сторону. Палец мужчины угодил лужицу, успевшую натечь с потолка. Значит, девчонка у него. Полголоса пробормотал вор. Продрогла и под бочок к любовнику заползла. Наверняка сейчас кувыркаются. Тем лучше. Кому лучше? Вряд ли мне или Акселю. Я успела спрятаться за столбом за считанные мгновения до того, как незнакомец выпрямился. Судя по гнетущей тишине, он пристально осматривал чердак. Чуть скрипнули доски под ногами. Я еще сильнее прикусила щеку, поборов желание проверить, куда он направился. Нельзя, Катя. Если он тебя заметил, то заметил, а если нет, не подводи себя под монастырь. Вдруг незнакомец прямо сейчас изучает тот угол, в котором ты спряталась? После его слов я засомневалась вроде занятий мужчины. Сдается, никакой он не вор, а наемник. Эх, предупредить бы Акселя. Но сейчас моя жизнь висела на волоске, не до сероглазого. Вновь заскрипели доски. Ближе или дальше? От страха хотелось заорать в голос. Не чувствуя холода, я вылезла из постели в одной ночной рубашке. Вся обратилась вслух. Кажется, уходит. Или это обманный маневр? Я видела такое в фильмах. Злодей притворяется, будто не заметил героя. Тот выдыхает и в этот момент. Пожалуйста, тот, кто там, наверху. Я не хочу таких моментов. И ведь всегда предполагай худшее. Я только чудом не завизжала, когда рядом наискось легла тень. Перестала дышать, даже думать. Мгновения текли мучительно медленно. Вот сейчас. Я слышала его дыхание, чувствовала запах, потом и вовсе увидела. Незнакомец стоял рядом со столбом, Поверни он голову, но он не повернул. Отправился проверять другой угол, а потом и вовсе скрылся, влазив в полу. Ноги буквально звенели от напряжения, и я бесшумно сползла на пол. — Кровь. Откуда у меня во рту кровь? — Ну да, я же прикусила щеку. Вот ведь так испугалась, что не почувствовала боли. Пульс все еще бился в ушах, но я постепенно приходила в себя, заново училась дышать. Да, Катя, ты жива, это прекрасно, но ведь в доме ты не одна. Положим, Иду не жалко, туда ей и дорога. Но вот Акси... Я должна проследить за ночным гостем, если получится помешать ему. Специально наражен рожон лезть не стану. Но и сидеть здесь не лучший вариант. Хотя бы потому, что преступник уйдет тем же путем. Кто поручится, что к тому моменту ветер не разгонит тучи, не расцветет, тогда меня точно обнаружат и уберут как ненужного свидетеля. Дрожа как осиновый лист, я заставила себя встать и сделать самый трудный первый шаг. Инстинкт самосохранения вопил остаться в спасительном укрытии. Но мозг не поддавался на провокации. Действительно светлело с каждой минутой. А я не дюймовочка. До пары сантиметров не сплющусь. Да и хороша я буду, если отплачу Акселю черной неблагодарностью. Становиться Идой номер два в мои планы не входило. Поэтому я прокралась к люку. Он оказался предусмотрительно распахнут. Аккуратно свесившись, вгляделась в темноту. «Где же убивец?» Выждав немного, с тяжким вздохом начала спускаться в неизвестность. Что там фильмы ужасов? Мой собственный казался в сто раз страшнее. звинченные до предела чувства ежесекундно били тревогу, к счастью, ложную. Мнилась, будто незнакомец притаился за поворотом лестницы. Слился со стеной вон в том темном пятне. А то и вовсе завис в воздухе над головой. Сейчас раздастся характерный хриплый хохот. Тишину взорвет звук бензопилы. Стоп, Катя, укроти чересчур пылкое воображение, а то облегчишь преступнику задачу, скончавшись от сердечного приступа. К счастью, никто на меня нападать не спешил, и я благополучно добралась до второго этажа. Тут надлежало проявить максимальную осторожность. Вор он там, или не вор, но самое ценное хранилось в кабинете и спальни Акселя. Незнакомец обязательно туда заглянет. Эх, Не помешало бы запастись каким-нибудь оружием, той же сковородкой. Рискнуть, сбегать на кухню, заодно разбужу Иду. Пусть она ненавидит, зато Какселю питает противоположные чувства. Не сильно хлопнула себя по затылку. Вот дурында, разыгрывающий себя чудо-женщину, а решение на поверхности. Подними переполох, такой, чтобы вся улица слышала. Вряд ли преступник станет гоняться за мной по улице». Ему бы собственные ноги унести. Оставалась самая малость – преодолеть опасный участок лестницы и понадеяться, что злодей не поджидает у входной двери. Я все никак не могла решиться, стояла и смотрела на лестничную площадку. Вновь проснувшийся внутренний голос нашептывал, что лучше вернуться на чердак, затаиться, а не напрашиваться на неприятности. Только вот мудрый советчик не учел многочисленных врагов. «Без Акселя я гарантированно окажусь на том свете, и не факт, что без мучений. Когда-как в нынешней ситуации существовал крохотный шанс спастись». «Соберись, тряпка!» – мысленно постигнула себя. «Как там в интернете писали? Женщины делятся на служанок, принцесс и королев. Нравится вечно полы драить? Поднимайся наверх. А если замахнулась на корону, не жди, что ее принесут на блюдечки». И ведь работала Нет, мне по-прежнему было до одури страшно. Но я сделала чертов первый шаг, а за ним второй. Готовая в любой момент дать дёру, буквально слилась со стеной. Ноги переставляла медленно, тщательно выверяя, куда их ставлю. Вот эта ступенька скрипит. Тут торчит шляпка гвоздя. Уф, смогла. Когда я миновала поворот, по спине градом катился пот. Ладони тоже взмокли, а во рту, наоборот, пересохло. «Только не бежать! Не бежать, Катя! Знаю, что хочется, но прояви выдержку, не совершай ошибок!» Судя по храпу, доносившемуся из каморки возле кухни, Ида мирно почевала. «Ничего, сейчас придется проснуться. Однако растормошить вероломную служанку я не успела. Едва переступила порог кухни, Как мирную тишину дома прорезал оглушительный крик вопили на одной долгой высокой ноте. От неожиданности я дернулась и больно ударилась головой о притолоку. А иди, хоть бы что, дрыхнет. Вслед за криком на втором этаже послышался грохот, будто крушили мебель. Я заметалась взглядом между входной дверью и кухней. Куда же, или вовсе схорониться в кладовой? Ноги приняли решение сами. Руки стиснули тесак для мяса. Без понятия, почему я выбрала именно его, видимо, инстинктивно схватила самый большой нож. «Ну куда ты лезешь?» — полголоса шипела на себя. «Ты, божий одуванчик, в жизни никого не ударила, а тут на человека с ножом. Да скорее он тебя твоим же тесаком нашинкует, чем ты его». Только вот я уже перескакивала через ступеньки, движимая порывом страсти «защитить». «О себе бы лучше думала, дура». Открывшаяся моему взору картина поражала. Когда я, запыхавшись, добралась до спальни Акселя, меня встретила дыра. Большая обугленная дыра вместо двери и части стены. От изумления я даже пальцы разжала, выронила нож. Он чудом не вонзился в ногу. Пока я таращилась на дыру, из спальни сероглазого вновь донесся сдавленный крик, переходящий бульканья. Волосы на руках стали дыбом. Мамочки! «Аксель, он там живой?» Подхватив с пола тесак, неуклюже размахивая им, словно шашкой, я ворвалась в комнату. Но прямо камдив Чапаев. Только вот помощь малочисленного отряда попаданок Акселю не требовалась. Он прекрасно справился сам. Всклокоченный, в тех самых кальсонах на тесемочках, которые здесь носили вместо нижнего белья, Аксель напоминал грозного мстителя. На нем не было ни царапины, чего я не могла сказать о незваном госте. Очевидно, именно его опли я слышала, и нож не помог. Вот он, валялся придавленной ступней сероглазого. Поверженный преступник сдавленно хрипел, скорчившись на полу. Но «Ну говори, кто тебя послал?» Судя по тону, не в первый раз уже спрашивал Аксель. «Как он его уложил? Боксерским приемом? Но тогда откуда дыра?» Почему незнакомец дергается, будто сквозь него пропустили электрический разряд? Стоило приглядеться к рукам Акселя, все вопросы отпали. Признаюсь, я не раз задавалась вопросом, где же магия. Я провела в другом мире почти два месяца, а видела ее лишь однажды, когда Аксель заряжал артефакт учителя. Все тогда говорило о магии, но никто ее не применял до сегодняшнего раннего утра. Пальцы сероглазого светились, казались прозрачными, нагретые неведомым внутренним пламенем. Оно оранжево-красными лепестками оплело ладони. Тончайшие, словно паутинки, нити тянулись к поверженному врагу. Когда по ним пробегали искорки, тот хрипел и дергался. «Кто?» – спрашиваю в последний раз. Отшвырнув нож в сторону, Аксель наступил на грудь преступника. Мельком, глянув в мою сторону, сероглазый дал понять, что видит. Моя помощь явно ему не требовалась, и я опустила тесак. Выбрасывать не стала, мало ли. Хм, не подвела интуиция. Раненый зверь всегда бросается на охотника, хотя бы, чтобы просто утащить за собой на тот свет. Вот и преступник стонал-стонал и копил силы для броска. Реакция Акселя не подвела. Нападавшему удалось лишить его точки опоры. Но лезвие ножа, как я и думала, широкие отвороты сапог были неспроста, разминулось телом жертвы. И тут сероглазый продемонстрировал всю свою магическую силу. Вы когда-нибудь видели, как плавится металл? Дымящийся струйкой течет по полу, прожигает перекрытие. Мгновение. И от ножа осталась серая блямба, напомнившая об увлечении отца в начале нулевых. «Мы тогда еще жили все вместе, в Выборге, и папа вечно что-то паял. Военным все годы платили мало, и он чинил на дому разные штуки. Фокус ножом произвел на преступника неизгладимое впечатление. Вытаращив глаза, он замотал головой и с криком. «Мы так не договаривались!» — сиганул к окну. Наивный. Аксель не собирался его отпускать и превратил в эффектную живую статую. «Катя!» — не оборачиваясь, приказал Сероглазый. Неси веревку, кивнула и, в который раз за ночь, поскакала по ступенькам. Действие заклинания оказалось недолговечным, но мы успели скрутить злодея, прежде чем он снова зашевелился. Чтобы не сквернословил, Аксель затолкал ему кляп в рот и запер в кладовой под лестницей. Думала, сероглазый сразу пошлет за солдатами, но он попросил местного травяного чая. Сейчас, хотя, думаю, и да. нахмурилась. Стоп. «А где же наша служанка?» Грохот разбудил бы даже мертвого, а ее нет. «Прячется?» Прислушалась, храпит. Замерла, пытаясь ухватить за хвост ускользающую мысль. «Спящая Ида, шум, слуховое окно, преступник. Ида, слуховое окно». Но, конечно!» «Аксель, у него был сообщник, точнее сообщница. Ида его впустила». И я терпеливо, стараясь ничего не упустить, шепотом поведала, как проснулась, как заметила открытое окно, пряталась за столбом и прочее. Она даже не вышла проверить, не случилось ли чего. Завершила я обвинительную речь. Делает вид, будто спит. Акселя мое предположение не удивило. Он кивнул, словно ожидал чего-то подобного, и предположил поймать служанку с поличным. Как был в одном нательном белье, Аксель на цыпочках направился в кухню. Я следовала за ним тенью, втайне надеясь, что Иди воздастся по заслугам. Служанка мерно храпела, словно песня на повторе. Приложив палец к губам, Аксель резким движением откинул занавеску, заменявшую дверь. Я не сдержала победного крика, не спала. Полностью одетая, сидела с узелком на коленях и храпела. «Ну и как это понимать?» – нахмурился Аксель. Руки его сжались в кулаки. «Я сейчас все объясню», – пискнула Ида и попыталась проскользнуть мимо работодателя. «Сбежать», – надумала негодяйка. Только у Акселя руки длинные, загребущие, а настроение после предрассветного визита злобное. Ухватив служанку за шиворот, сероглазый бескидок на пол отшвырнул ее к стене и влепил по щечину. Ида завизжала и заработала вторую. Урок пошел на пользу. Больше она рта не открывала. Только хлопала большими испуганными глазами. «Следовало послушать Катю и сразу вышвырнуть тебя из дома», мрачно процедил Аксель. «Я пожалел. Как-никак столько лет верой и правдой служила. Но теперь все. Отправишься к крысам. Катя!» – приказал он. «Сбегай за стражей. Не желаю оставлять крыс без присмотра. А ты для них, тьфу, не сторож!» «Это я с радостью». Всегда пожалуйста, только платье натяну.